Глава 16. Тучи сгущаются. Йови. Мы покинули госпожу Айхарию рано утром и направились в сторону Ронда. Снова пешими, ведь лошади благополучно ослопали болотные недоросли, а следов сапфира не было нигде. Мы хотели сократить путь, пройдя болотами, но сделали его лишь длиннее. Хотя это к лучшему. Испытания сблизили нас, и я радовалась, что мы можем побыть вместе, когда вокруг нет людей, ведьмин инквизиторов и грядущей войны. Правда, уединение нарушила парочка монстров, с которыми мы справились довольно быстро. Впереди ещё две деревни. Надо узнать, не нужна ли им помощь, сказал Эйван, когда мы вышли на тракт. Но «Да и запастись провизией не помешает. Я вспоминала наш разговор с Верховной и понимала, что хочу узнать о боевой никак можно больше. О его прошлым и семьёй. Не давала покоя одна вещь. Я знала, что затрагивать эту тему ему неприятно и даже больно, только это меня останавливало. И всё же, как он использовал силу хаоса? Почему? Что тогда произошло? Ответы на эти вопросы мне очень хотелось получить. В крупной деревне на берегу реки царило оживление. Сегодня проходила ежегодная ярмарка. Улицы наводнило народ, а на площади толпились торговцы. Никто не обращал внимания на нашу колоритную пару, хотя сейчас узнать воивание инквизитора было непросто. На нём были самые простые штаны и рубаха, под которую он прятал бляшку. Эй, пропустите. Я не успеваю на представление. Сзади налетел мальчишка и протиснувшись между нами, зажатыми со всех сторон людской толпой, стал упрямо прорываться дальше. Представление? Я посмотрела на Эйвана. Что за представление? Он только пожал плечами. Да мало ли куда торопится бездельники. Иногда он такой суровый и скучный, вот бы его немного расшевелить. Думаю, капли веселья после всех потрясений нам не помешает. Тогда я тоже хочу немного побыть бездельницей и хоть одним глазком глянуть, что там происходит. Я сложила руки на груди и сделала просящий взгляд, мысленно умоляя инквизитора растаять. Сегодня он был слишком молчалив и задумчив. Кто знает, какие мысли бродили в его голове? Он думал о будущем, обо мне или обо всём сразу. После откровений на болотах он словно окружил себя панцирем из льда, и это печалило. Эйвен закатил глаза и вздохнул. Какая неугомонная девчонка. Тебе мало веселья. Я тронула его за локоть. Но, «Ну, пожалуйста, Эйван, что тебе стоит? Ладно, но только одним глазком. Спасибо. Я улыбнулась как можно теплей. Уголок его губ дёрнулся в ответ. Мы следовали по течению толпы и вскоре нас вынесло к небольшой деревянной арене. Под быструю музыку ярко одетые танцоры исполняли танец с оружием. Смуглые девушки в неприлично коротких рубашках с голыми руками, в разлетающихся юбках кружили и извивались как змеи. Их длинные тёмные волосы отливали синим в лучах яркого солнца. Мужчины, жилистые и гибкие, демонстрировали чудеса ловкости, прыгая, кувыркаясь и снова взлетая вверх как пружины. Они разыгрывали сражение, бросались кинжалами, как дети игрушками. Я даже пару раз вскрикнула, испугавшись, что сейчас кого-то ранит по-настоящему. Этот танец бурлил, как огонь, он сосредоточил в себе саму жизнь, яркую и опасную. Зрители замирали от восторга, а потом толпа взрывалась рукоплесканиями. Подумать только, до чего я дожил. Исполняю капризы ведьмы. Призню Сейван, наклонившись к моему уху. Он стоял позади и в следующий миг я ощутила, как мужские ладони легли на талию и сжали её. Но так, как ты моя личная ведьма, для тебя сделаю исключение. С каких пор я стала твоей личной ведьмой? С тех пор, как залезла ко мне в комнату и попыталась обокрасть. Теперь отдаёшь долги. Руки его сжали сильнее. Боишься, что сбегу? Нет, всё равно не убежишь. Я больше не могла сосредоточиться на представлении. Мысли крутились вокруг человека за спиной. Захотелось опустить веки и откинуться ему на плечо. Инквизиторы были нашими самыми опасными врагами, но только не Эйван, только не для меня. В этом мгновении я чувствовала себя защищённой как никогда в жизни. Потеряв связь с реальностью, я поступила как хотела. Сопротивляться этому желанию было выше моих сил. Еле глаза тылком ему на плечо, вдохнула поглубже запах и шумно выдохнула. "Иванна, тебе нехорошо?" Хотелось признаться, что мне очень даже хорошо. Уютно и так волнительно одновременно. Между нами творилось нечто странное и невероятно важное. "Всё в порядке, господин инквизитор", произнесла я, а руки его поползли дальше, ложась на живот. "Недразни меня, глупая. Ты совсем ничего не понимаешь." Ничего не понимаю. Нет, сейчас я точно поняла, что Эйва окончательно расписался в своей слабости и нарочно хочет отстраниться. Но как и я не может противиться желанию близости. Потом мы отправились в торговые ряды, где он купил целую корзину огромной и сладкой малины. Аromat yagod durmanil golovu. И запах, и лето, людской гомон и смех будут всегда напоминать мне о днях рядом с ним. В один момент Иван Замир прислушиваясь к ощущениям, просто застыл на месте и коснулся пальцами бляшки. Я заволновалась. Что случилось? Он нахмурился и взял меня чуть выше локтя. Идём, Йови. Мы прошли вдоль площади и свернули за угол в скотный ряд. Сразу пахло запахами навоза и сена, в загонах блеяли овцы, бестолково метались куры и утки. Эйван смотрел вперёд, напрягшись, и тут глаза его полыхнули гневом. Он сунул мне корзину с ягодами. Подожди-ка. И сжав кулаки, бодро зашагал вперёд. Я не послушалась и бросилась вслед за ним. Когда людская стена расступилась, я увидела то, что привлекло внимание инквизитора. У коновизи где-то топтались робкие кобылки, трое мужиков пытались удержать крупного чёрного коня. Он возмущённо ржал и поднимался на дыбы, пытаясь ударить копытами, но как-то лениво, будто не хотел ранить дураков. Настоящий боевой конь, недорого, всего 300 лим. Да кому нужна эта бешеная животина? Голову откусит и не подавится, летели комментарии. Да он здоров как бык. Мне страшно было смотреть на Эйвона в этот миг, потому что мы оба безошибочно узнали нашего друга словно чувствуя настроение и повишую угрозу, люди начали оборачиваться. Сапфир увидел хозяина и успокоился. Встал как вкопанный, понимая, что теперь ему ничего не грозит. Дорогу Эйвону преградил тучный мужчина в дорогой купеческой одежде. Халат не сходился на обширном пузе, на груди висела толстая золотая цепь. Он почесал чёрную бороду и зевнул в кулак. Эй, брат, ты близко не подходи, а то как gxhнет копытом, проговорил с ленцой в голосе. И я тебе не брат. А этого коня я забираю именем инквизиции. Эван вытащил из-под рубахи бляшку и показал всем присутствующим. Он принадлежит мне. Глаза толстяка округлились. Милькнуло удивление, разочарование, злость. Я почти видела, как в них загорелись готовые утечь мимо кармана денежки. Он замельтешил перед Эйваном, не желая пускать его к Сапферу. Инквизиция? А как мне знать, что вы действительно инквизитор, уважаемый? Что иконе бляшка принадлежат тебе? Ой, дурак, неужели не боится? Я едва не схватилась за голову, а люди вокруг застыли в предвкушении заветного зрелища. Все видели, что незнакомец поразительно отличается от местных мужчин, да и клинок на поясе свидетельствует не в их пользу. очень просто, проговорил Эйван спокойным и ровным голосом, хотя взгляд его не предвещал ничего хорошего. Я подавила вскрик, когда физиономия торговца впечатался в крепкий кулак. Толстяк, крутнувшись вокруг своей оси, неуклюже завалился на землю. Штаны вспыхнули на круглом заду и несчастный завизжал как поросёнок. Кто-то набрал из лошадиного корыта воды и окатил торговца с головы до ног. это заездевательство над животным. Иван подошёл к Сапфиру вплотную, и тот покорно опустил голову, давая себя погладить. Теперь уже никто не сомневался, кто настоящий хозяин этого коня. А потом меня будто толкнули в грудь, и холодные змейки поползли по всему телу, жаля кристаллами льда. Такое знакомое чувство приближения хаоса. Я нашла взгляд Эйвана и поняла, что он тоже это почувствовал. Глаза его распахнулись, зрачки сузились. Оной рукой он взял сапфира под усы, второй стиснул моё плечо. Айван, идём в Йове. Здесь слишком много людей, надо. Что-то оглушительно загрохотало. Налетели клубы чёрного тумана и земля с небом перепутались местами. Уши заложило от крика и визга, началась суматоха, а меня вновь пронзило знакомое чувство. Они уже здесь. Они пришли за мной. Я всегда остро чувствовала присутствие сестёр, вот и теперь интуиция не подвела. Они сумели нас выследить. И если явилась сама госпожа Нарида, нам конец. Но здесь ведь столько людей, оживлённая деревня. На это и расчёт. Наши взгляды пересеклись, мой испуганный и пылающий Эйвана. Он чертил в воздухе руны для охранного купола. Вены на висках и предплечьях вздулись. знаки вспыхивали белым огнём и вверху переплетались причудливыми орнаментами. Люди неслись в сторону домов, надеясь, что это спасёт их. Из земли потянулись серые лозы, покрытые шипами. На них наливались бутоны и распускались карминово-красные цветы. Земля бугрилась под ногами, в разные стороны летели камни и шмётки почвы. Лошади рвались прочь, овцы блеяли в загонах. Хаос кружил вокруг меня туманным облаком. Морозил кожу и запускал по телу волны мурашек. Я отсекла все лишние мысли, закрыла глаза и увидела клубящиеся облака на тёмно-фиолетовом небе, вспышки сотен звёзд. Дымные полосы плыли в мою сторону и окутывали коконом. Я впитывала в себя эту силу, сковывало внутри её бешенство и жажду разрушения. Голос хаоса дурманил. Он то рвался, как цепная пёса, требовал, требовал крушить всё подряд, то принимался ворковать и шептать. У быков рогов можно обрести огромную силу и защитить то, что тебе дорого. Знакомые голоса вернули меня в реальность. По земле стелились реки пламени, и там, на другом берегу, я увидела сестёр. Руководила ими Ренджес, которую я предала и обманула. Я смотрела на неё и не узнавала. Кожа ведьмы стала пепельной. Лицо изуродовал узор тёмно-синих вен. Короткие волосы отросли и окрасились в цвет воронова крыла. Глаза пылали расплавленным золотом. Она впустила в себя слишком много хаоса и позволила овладеть собой, отдала ему душу и разум, принеся себя в жертву грядущей войне. "Миван", окликнула меня сипло. "Идём с нами". Никуда она не пойдёт. На вид, обрушился шквал огня, и те рассыпались в стороны. Эйвенс откал защитный купол, ограничив пространство для битвы и оградив простых людей от магических ударов. Земля почернела, хищные лозы скукожились и осыпались пеплом. Я ощутила едкий запах отравленной пыльцы. Реджес, забирай сестёр и уходи. Не надо это продолжать, ты слышишь? кричала я, но голос захлёбывался в стонах ветра. Остановитесь, пока не поздно. Не поздно, раздалось за нашими спинами. Айван замахнулся, но меч рассек лишь воздух. Речь же, сперетекла тёмным туманом и появилась в стороне. "Поздно, Йованна. Колесо запущено, и скоро мир изменится, наступит эра ведьм. Жаль, что ты не разделишь нашей радости". Между нашими ногами поползла трещина. Айван оттолкнул меня в сторону. С обфера глушительно заржал и кинулся вперёд, но заклинание сбило его с ног. Мы оказались окружены шестью ведьмами четвёртой ступени. Всех их я знала по имённо, делила кров и пищу. Все они позволили хаосу взять над ними верх. И в этот момент я возненавидела госпожу Нариду. Сила и нового мира изуродовала моих сестёр. Мы с Эйваном перекинулись короткими взглядами. Показалось, будто он прощается со мной, столько было в глазах сожаления и горечи. В одно мгновение И воздух вспыхнул десятками рон. Они обернулись белыми сияющими копьями и выстрелили в стороны, сметая в ведем жаром и опаляя их тела. Одна из сестёр упала на землю, редже завыла и нас накрыло лавиной проклятий. Я не поняла, когда успела выпустить запертый в теле хаос. Мой испуг открыл ему дверь. Шквалистый ветер отбросил часть заклинаний, но одно всё-таки зацепило. Рука фа окрасился кровью. Меня развернуло, и я упала на колени. И тут новый удар. Следующая атака ведьмы не заставила долго ждать. Браслет Эйвана сработал щитом. Заклятия разбились о него. Алые искры и стали в воздухе. Инквизитор не сумел бы отразить всё, просто бы не успел. Знала ли Ай и Харе, что нас ждёт? Зарокотал гром, землю под нашими ногами вспорола молния. Затем ещё одна и ещё. Небо взбунтовалось. Молнии рвали его в клочья, воздух наполнили дым и пепел, оглушительно взвыло пламя. Айван схватился с одной из ведьм, а к ней ринулась сама Реджес. Перед глазами мелькнула чёрная тень. Что-то смело ведьму с ног и прижало к земле. Воздух раснёк громкий виск в мгновение, и он оборвался. Застыв от ужаса, я смотрела, как что-то огромное рвёт ведьму на куски. Ещё миг и чудовище застыло. Медленно повернула косматую голову. Наши взгляды пересеклись. Я видела ощерённую пасть, алые от крови зубы, жёлтые глаза, горящие неадмирным светом. Зрелище было страшным, но я не могла перестать смотреть. Хаос внутри ликовал. Эта чёрная радость расползалась от травы и в крови. Меня забила дрожь. Я вскинула руки к лицу. Кожа на них побелела, чётко выступил рисунок синих вен. По плечам велись пряди абсолютно седых волос. Йови. Айван пытался прорваться ко мне, одновременно отбиваясь от троих ведьм. Он узнал меня даже такую изменённую, уродливую, больше похожую на монстра из хаоса, чем на себя. Пальцы начертили знак. Его подсказало что-то сидящее глубоко внутри. Память давно уснувших предков, забытый инстинкт. Было прозрачные и туманные щупальца отделились от трупы окутали тело сестёр, проникая в них и заставляя корчиться от боли. Эйван одним касанием прервал их жизни. Священный огонь пожрал тела. Внутри что-то лопнуло. От боли в глазах помутилось. Как так? Но ну почему? Почему это происходит именно со мной? Сердце обливалось кровью, рыдала по сёстрам. Несмотря ни на что, я не могла их ненавидеть и желать им смерти. Я дёрнулась навстречу Эйвону, но не смогла шевельнуться. Многие запястья опутали бурые лозы, острые шипы пронзили плоть. Сестра Артемия была последней выжившей. Прежде её магия земли исцеляла, а теперь убивала меня. На кончиках игл выступили капли яда. Ток крови подхватил его, разнося по телу Артемия могла спастись, убежать, но предпочла погибнуть и утащить меня за собой. Я отпрянул в каждую клетку обездвижен. Я открыла рот, но смогла лишь захрипеть. Йови. Всё произошло так быстро. Айван перерубил держащие меня путы неведомый помощник, быстрая чёрная тень, метнулась в сторону ведьмы. Я увидела яркую вспышку, прежде чем сердце перестало биться.